Глава 33 третья. потеряла дар речи. Ричард сжал ей плечи. «Что, если второй, парный дневнику Андера все еще существует?» Она облизала губы. «Вполне вероятно, что в Андерите они хранят что-то такое. Наверняка они преклоняются перед ним. В конце концов, они страну назвали его именем». И вполне логично, что если такая книга существует, они ее хранят. Возможно, но не обязательно. То есть, иногда человека не ценят его современники, не признают его значение и лишь много времени спустя воздают ему должное, да и то зачастую лишь используют как средство достижения власти. И в последнем случае свидетельства об истинных убеждениях этого человека только мешают, и от них стараются побыстрее отделаться. Даже если в Андерите не тот случай, и они уважают образ мысли Андера, все равно страна стала так называться относительно недавно, когда Зет покинул Срединные Земли. Иногда люди становятся объектом поклонения просто потому, что от их философских взглядов мало что осталось, и спорить не с чем. И тогда этот человек обретает ценность как символ чего-то. «Скорее всего, от вещей Йозефа Андера не осталось ничегошеньки». Несколько огорошенной логикой ее слов, Ричард задумчиво потирал подбородок. «И еще одна неизвестность», — наконец заговорил он. «Дело в том, что записи в дорожном журнале можно стирать, чтобы освободить место для новых сообщений. Даже если то, о чем я думаю, правда, и он написал в замок о найденном решении, и книга до сих пор существует, и в данный момент находится в Андерите, для нас от нее может не оказаться никакого проку. Потому что этот кусок он мог запросто стереть, чтобы написать что-то другое. Но, — добавил он тут же, — это единственное, на что нам приходится рассчитывать. — Не единственное, — возразила Кэлен. — Есть еще один вариант и куда более надежный. Это то, что мы должны сделать в замке волшебника. Ричарда неудержимо тянуло к наследию Йозефа Андера. Будь у него хоть малейшее доказательство, что эта тяга не плод его воображения, он не раздумывал бы ни секунды. Кэлин, я знаю. И осекся. Волосы у него на затылке встали дыбом. Казалось, в шею воткнулись мелкие ледяные булавки. Ленивый ветерок тихонько развивал его золотой плащ. по рукам побежали мурашки. Ричард чувствовал, как зло призрачными пальцами касается позвоночника. "В чем дело?" озабоченно спросила Келин. Не ответив, он резко повернулся и пристально оглядел равнину. Никого и ничего. Вокруг волнами колыхались травы, освещенные золотыми лучами солнца. Вдали среди туч сверкали зарницы. Хотя грома слышно не было, Небольшое сотрясение почвы все же ощущалось. — Где Дюшаю? Стоявшая чуть в стороне кара, не сводя глаз с бака Таумана, указала. — Я видела ее вон там пару минут назад. Ричард поглядел и ничего не увидел. И что она делала? Плакала. Может, она присела отдохнуть или помолиться? Это Ричард тоже видел. Он громко позвал Дюшаю. Тишину равнины нарушала лишь далекая песня жаворонка. Сложив ладони рупором, Ричард позвал снова. Когда и во второй раз ответа не последовало, мастера меча вскочили и кинулись на поиски. Ричард ринулся туда, куда указала Кара, и где он сам в последний раз видел дюшаю. Кара с наступали ему на пятки, когда он несся по высокой траве, хлюпая по лужам. «Мастера меча и охотники звали Дюшаю». Ответа не было. Поиск стал отчаянным. Колышущаяся трава будто издевалась над ними, волнуясь то здесь, то там, привлекая взор и намекая на присутствие, но так и не выдавая, где прячется Дюшаю. Краем глаза Ричард уловил какую-то темную форму, отличающуюся по цвету от молодой зелени травы. Он резко свернул вправо и помчался по мокрой травяной подушке, плавающей в море грязи и проваливающейся под его ногами. Почва стала чуть тверже. Он снова углядел неуместное темное пятно и чуть изменил направление, шлепая по стоячей воде, и внезапно наткнулся на нее. Дюша Аю лежала в траве и, похоже, спала. Платье задралось до колен, обнажив белые голени. Она лежала лицом вниз в луже несколько дюймов глубиной. Ричард нырнул вперед, чтобы не упасть на нее. Схватив ее за плечи, он рванул ее вверх и перекатил на спину. Мокрое платье облепило объемистый живот, подчеркивая беременность. Пряди мокрых волос прикрывали бескровное лицо. дюшаю смотрела вверх темными, мертвыми глазами. У нее было такое же странное, жаждущее выражение, как у Юни, когда Ричард нашел его утонувшим в крохотном ручейке. Ричард потряс холодное, безвольное тело. — Нет, Дюша-аю, нет! Я видел тебя живой лишь минуту назад! Ты не можешь умереть, Дюша-аю! Ее рот раскрылся, руки неловко болтались, она не подавала признаков жизни. Да и какие признаки могли быть? Она умерла. Когда Кэлен сочувственно положила руку ему на плечо, он с воплем бессильной ярости упал на спину. — Она только что была жива, — сказала Кара. — Я видел ее живой и здоровой буквально несколько секунд назад. Ричард зарылся лицом в ладони. — Знаю. Добрые духи, я знаю. Как же я сразу не сообразил, что происходит? Кара оторвала ему руки от лица. — «Лорд Ралл! Ее душа все еще может быть в теле!» Стоявшие вокруг мастера меча и охотники племени Тины дрожали мелкой дрожью. Ричард покачал головой. «Мне очень жаль, Кара, но она умерла». Мысленно он видел ее живой, ясно и четко вспоминая все с ней связанное. «Лорд Ралл!» «Она не дышит, Кара!» Ричард потянулся закрыть дюшаю глаза. она мертва кара жестко ударила его по запястью разве денна тебя ничему не научила морртит должна была обучить своего воспитанника делиться дыханием жизни ричард поморщившись отвернулся от пронзительных голубых глаз кары при противный ритуал она напомнила надо сказать ужасные воспоминания всколыхнулись в его мозгу по кошмару соизмеримые со смертью Дюшаю. Мортсид разделяла со своим воспитанником дыхание, когда тот пребывал уже в объятиях смерти. Это была священная обязанность Мортсид — разделить с ним его боль, его последний вздох, когда он уже ускользал в смерть, как бы для того, чтобы увидеть то запретное, что лежит по ту сторону бытия. Таким образом, они разделяли, когда приходило время убить воспитанников, с ним его смерть, деля с ним его последнее дыхание. Прежде чем Ричард, чтобы бежать, убил свою госпожу, она тоже попросила его разделить с ней ее последнее дыхание. Ричард почтил ее последнюю просьбу и вобрал в себя последний вздох Дэны, когда она умирала. «Кара, я не понимаю, какое это имеет отношение к...» «Отдай ей его обратно!» «Что?» — только и смог уставиться на нее Ричард. Кара, рыкнув, решительно отодвинула его в сторону. Опустившись на колени, она прижалась ртом к рту дюшаю. Ричард пришел в ужас. «А он-то считал, что сумел привить Муртит больше уважения к жизни!» Зрелище снова вызвало у него мрачные воспоминания. Увидев опять воочию знакомую сцену, этакое извращенное интимное действие, он как бы очутился в народном дворце пленником Денны. Ричард буквально окаменел, увидев, как Кара вдруг припомнила столь мерзкую вещь из своего прошлого и разозлился, что она так и не преодолела плоды своего жестокого воспитания и образа жизни. Зажав дюшаю нос, кара продолжала вдувать воздух в легкие ричард потянулся к широким плечам кары чтобы отшвырнуть ее от дюшаю его просто бесил вид морртсид совершающий подобное с мертвым телом и так и замер с протянутыми руками не коснувшись кары что то в поведении кары в ее настойчивости подсказало, что все не так как кажется на первый взгляд положив одну руку дюшаю под шею а другой зажав ей нос Кара еще раз вдохнул ей воздух в рот. Грудь дюшаю поднялась и медленно опустилась, пока Кара сама набирала воздух. Один из мастеров меча, багровый от ярости, потянулся к Каре, поскольку Ричард явно передумал. Ричард перехватил его руку. Встретившись с вопросительным взглядом Джиана, он покачал головой. Джиан нехотя отошел. — Ричард... «Что она во имя духов творит? Зачем делает такую нелепую вещь? Это какой-то тхарианский ритуал для мертвых?» Карен набрала побольше воздуха и резко вдула его дюшаю. «Не знаю», — шепнул в ответ Ричард. «Но это не то, о чем я подумал». Кэлен изумилась еще больше. «А что ты мог подумать?» Не желая говорить об этом, Ричард лишь поглядел в ее зеленые глаза. Он услышал, как Кара снова вдувает в воздух в безжизненное тело Дюшаю. И отвернулся, неспособный смотреть дальше. Он не мог понять, зачем Кара все это делает, какой в этом прок. Но и сидеть здесь он дальше не мог. Пусть другие смотрят. Он пытался убедить себя... Что это, возможно, как предположила Кэлен, какой-то тхарианский ритуал для отбывающей души? Он вскочил, но Кэлен схватила его за руку. Раздался натужный кашель. Ричард крутанулся на каблуках и увидел, как Кара разворачивает Дюшаю на бок, слегка поддерживая. Дюшаю, давясь, ловила воздух ртом. Кара хлопнула ее по спине, как новорожденного, но значительно сильней. дюшаю закашлялась и тяжело задышала, а потом ее начал рвать. Ричард рухнув на колени подхватил тяжелую массу ее волос и держал пока ее выворачивала кара что ты сделала ричард глазам не верил видя вернувшуюся к жизни умершую женщину как тебе это удалось кара постучала дюшаю по спине вынуждая выкошлять оставшуюся воду. «Разве Дэнна не учила тебя делиться дыханием жизни?» В голосе ее сквозило раздражение. «Да, но... но это не было...» Дюша-ю, вцепившись в руку Ричарда, выплюнула еще воду. Ричард поглаживал ее по спине и волосам, давая ей понять, что все они тут с ней. Легкое ответное пожатие сказала ему, что она знает. «Кара», — спросила Кэлен, — «что ты сделала?» «Как ты вырвала ее у смерти? Это какое-то волшебство?» «Волшебство», — фыркнула Кара. «Никакое это не волшебство, и близко не лежала. Просто ее душа еще не покинула тело только и всего. Иногда, когда душа еще не отлетела, еще не поздно. Но это нужно делать немедленно, и в этом случае иногда удается вернуть им дыхание жизни». Мужчины, отчаянно жестикулируя, восторженно что-то верещали друг другу. Они только что стали свидетелями чуда, которое наверняка войдет в легенды. Их мудрая женщина ушла в мир мертвых и вернулась. Ричард в полном недоумении уставился на кару. — Ты можешь? Ты умеешь возвращать мертвым дыхание жизни? Кэлен что-то ласково шепча убирала с лица дюшаю прядь волос. Ей пришлось остановиться, когда Дюшаю закашлялась и ее снова вырвало. Какой бы больной и бледной Дюшаю не выглядела, дышала она явно уже лучше. Кэлен взяла покрывало, протянутое одним из мужчин, и завернула в него дрожащую Дюшаю. Кара наклонилась ближе к Ричарду, чтобы никто не слышал. «А как, по-твоему, Дэнни да удавалось так долго сохранять тебе жизнь, когда она мучила тебя?» Она умела это делать лучше всех. Я муртит и знаю, что с тобой делали. И я знала Денну. Ей обязательно время от времени приходилось проделывать это с тобой, чтобы ты не умер, пока она не закончила. Но тогда это была кровь, а не вода. Это Ричард тоже помнил. Как кашлял кровью так, будто тонул в ней. Денна была любимицей Даркина Рала, потому что была лучшей. Говорили, что она умеет держать своих пленников на пороге смерти дольше, чем любая другая муртит И то, что сейчас проделалась Дюшаю Карра, было частью того, как Денна этого добивалась. Но я никогда не думал... — Никогда не думал, что... — нахмурилась кара Ричард помотал головой. — Никогда не думал, что такое возможно. Не тогда, когда человек уже умер. После того, как Кара совершила столь благородный поступок, у него язык не поворачивался сказать ей, что он сперва думал, будто она удовлетворяет какие-то свои, вынесенные из прошлого мерзкие запросы. — Ты сотворила чудо, Кара. Я тобой горжусь. — Лорд Ралл, — сурово глянула на него Кара, — прекратите говорить со мной так, будто я какой-то великий дух, явившийся в этот мир. — Я муртсит. Любая муртсит это умеет. Мы все умеем. Схватив его за воротник рубашки, она подтащила его ближе. — И вы тоже умеете. денна научила. — Знаю, что научила. Вы могли сделать это с той же легкостью, что и я. — Я не знаю, Кара. Я только брал дыхание жизни, но никогда не отдавал. Она выпустила его в воротник. это то же самое только в другом направлении дюшаю заползла ричарду на колени он ласково погладил ее по голове она цеплялась за его пояс рубашку обхватила грудь вцепившись что было сил а он попытался ее успокоить муж мой сумела выдавить она ты спас меня от поцелуя смерти кэллен держала дюшаю за руку Ричард взял другую и положил на облачённую валую кожу колено. «Тебя спасла Кара, Дюшаю!» «Кара вернула тебе дыхание жизни!» Дюшаю шарила по ноге Кары, пока не нащупала её руку. «И ребёнка Кахарина! Ты спасла нас обоих! Спасибо тебе, Кара!» Она хрипло вздохнула. «Благодаря тебе дитя Ричарда будет жить! Спасибо тебе!» Ричард посчитал, что сейчас не самое подходящее время поднимать вопрос об отцовстве. «Ерунда! Лорд Ралл сам бы справился, но я оказалась ближе и опередила его!» Коротко пожав руку Дюшаю, Кара встала, чтобы освободить место благодарным мастерам меча, желающим подобраться поближе к своей мудрой женщине. «Спасибо тебе, Кара!» — повторила Дюшаю. Кара скривилась от отвращения к людям, благодарившим ее за то, что она сделала что-то доброе. — Мы рады, что твоя душа еще не покинула тебя, и ты смогла остаться с нами, Дюшаю, и ребенок лорда Рала тоже.